На следующий день в доме посатника разгорался нешутошный скандал. Михалка Степанович битый час терпеливо выслушивал ворчание жены Милы. Кабы не любовь к своей супружнице, давно уж огрел палкой. Он вспомнил похома Ильича, купец Давидович приходил к нему и жаловался на орден, а жена всё пилила и пилила. Дочка купчишки имеет платьи лучше, чем у жены посатника. «Правильно мне говорила маменька, не будет с тебя толку. Но не идти же мне к нему выпрашивать платье для тебя. Да и не влезешь ты в него, — пытался остудить пыл жены посадник. Да где уж дождешься от тебя, уволень? Сама схожу, раз зад свой ради жены оторвать не можешь». Мила сверкнула карими очами. «Еще секунда, и посадник побежал бы к дому Ильича выполнять прихоть женщины». Михаил к Степанович боялся супружницу пущи отряда рыцарей, но мужское самолюбие выставило последний щит перед напором супруги. Раз так тоскатью дорого выпалил посадник, немного погодя сообщив, что гривны лежат в сундуке, и счёта им неведомо. Предлог посещения дома купца подсказал Семен. Из его рассказа выходило, что удачливый поход сумел взять на саблю рыцарского жребца, лучшего подарка для мужа и быть не могло. Обставив свой визит поисками коня, жена посаdnika вскоре прибыла к Терему Ильича. Разговор происходил в горнице, где уже были вставлены огромные по тем временам стёкла. Марфе не нравился данный разговор, стряпать делишки за спиной супруга не позволяло воспитание. Однако и жена посаdnika не каждый день в гости приходит, Приходилось соблюдать политес. Посему, сидя за вышиванием скатерти, купчиха внимательно выслушивала последние новости вперемешку с тайными желаниями гостьи. Вот хочу мужу подарок к Троице сделать, да так, чтобы никто не знал. Я в дела муже нос не сую, ответила Марфа, меняя нитку в иголке. Ну, жонки-то про меж собой всегда договариваются, напирала жена посатника. Давай, муж моего дождёмся. У него всё и узнаем. Он в кузничный ряд ушёл, скоро обещал прибыть. А может, дочка поможет? Какой спрос девица нашла выход из положения мило. Нюра послушивала за дверью и помнила, наставление пойманного голоса уже давно зачислила в свою клиентуру гостью. Только не ожидала она, что всё произойдёт так скоро. "Звали, матушка". Девушка поклонилась женщинам и замерла. Мила украдкой посмотрела на дочку купца. Парадное платье было давно снято, но изумительный пояс с бабочками и шарф, повязанный как пионерский галстук, настолько гармонировали с простым атласным сарафаном, что вопрос о наличии вкуса отпадал сам собою. Жена посаdnika о таком сочетании материи с повседневным платьем даже не сообразила бы. После непродолжительной беседы о коне как-то позабыли. Марфа отправилась кормить малыша, Мила с жадностью рассматривала цветные рисунки, попивая сладкий вермут, Нюра же в это время снимала мерки, сверяясь со специальной таблицей. Могла ли тогда знать гостья, что через десять лет принцесса Норвегии Ингиборга будет отправлять в Новгород, так как лучше нигде не шьют, тючела своей фигуры для пошива праздничного платья, ссылаясь на дальние родственные связи королевского дома и новгородской книжной Софии. Нет, конечно. Как и то, что образцом послужит именно её наряд. Тем не менее, мило стала первой и самой главной клиенткой в мастерской по пошиву модной одежды. Через год рядом с лавкой отца на месте торговой палатки Григория Фёдоровича Появится здание в два этажа, на фланге будет рисунок, ножницы и сарафан, но это будет потом, а сейчас... Пахом Ильич шел от кузнечного ряда и не знал, что делать дальше. Вроде бы удачно обменял привезенную сталь, и заказанные звезды будут готовы через десять дней, но вот по второму вопросу не срослось, и на свою беду сделать ничего нельзя. Князь прибудет в город через месяц. Все попытки выяснить, где его можно отыскать, провалились. Одним из решений, которое очень не нравилось купцу, было отправляться в устье Ижоры, разыскать пограничный отряд местных жителей и передать старости конфиденциальную информацию. Своя лодья стояла на ремонте, значит, пришлось бы нанять чужую, чтобы пересечь Ладогу. Сухопутный путь, при котором предстояло отмахать 150 верст на лошадях, похом даже и не рассматривал так как выберет даже путь по воде всё равно он никак не укладывался в срок предстоящей экспедиции идти в Смоленск по пересохшим рекам удовольствие ещё то одним из оправданий могло быть то, что лагерь обустраивать шведы начнут только через год, так что время есть ещё одной неожиданностью для него стал рассказ кузнеца, сообщившего, что свеи готовит поход на карелов, и все об этом знают. Если не знаешь, как поступить, то ничего не делай. Похом вслух произнёс фразу, которая пришла на ум, и она очень ему понравилась. В этот момент Иван аккуратно вкладывал обратно в ящик зеркало, только что он заработал для хозяина 19 гривен золотом, баснословную по тем временам сумму. Покупку совершили немецкие ганзейцы. Новгород тоже входил в их торговый союз, но ганзейцами новгородских купцов не называли, считая их как бы младшими партнёрами. Может по этой причине или по какой-нибудь другой, принять от чвэнливых иностранцев оплату мехами при кашчке похомы или яча отказались. Оплатить же золотом не получалось у самих немцев, его просто не было в достаточном количестве. Серебра ели наскребали на четверть. Но тут Ефрем предложил комбинированную оплату цветными металлами. Немцы пытались торговаться, но вскоре согласились. И теперь с помощью больших весов Ефрем отмерял бруски меди, свинец и олова должны были вот-вот подвести. Пока Иван торговался, смекалистый друг сбегал к скупщикам металлов и выяснил приемлемую цену. Теперь оставалось поменять медь и свинец на золото, а разницу положить себе в шапку. Примечание. Берковец равно 10 пудов. Пуд равно 40 фунтов равно 16,38 кг. Фунт гривна равно 96 золотников равно 0,41 кг. Лот равно 3 золотника равно 12,797 тысячных грамма. Золотник равно 4,27 сотых грамма. Доля равна 0,44 тысячных грамма. Конец примечания. Ильич смотрел на подобное сквозь пальцы, заинтересовать приказчиков долей в прибыли было невозможно, всё равно красть будут. А так и овцы целы, и волки сыты где да и торговля более гибкой становится. Здесь главное не перегнуть палку. Хороший прикащик тем и отличается, что чувствует эту грань, балансирует и всегда радует хозяина. Судьба же купленного зеркала была незавидна. Корабль, на котором оно перевозилось, попал в шторм и затонул. Была бы цела вся команда, может быть и удалось спасти судно, но немцы передрались в море, И предевший на четверть экипаж не справился со стихией. Единственный выживший был Фин. После того рейса ни разу не подошедший к морской воде, зато рассказывающий о необычном грузе, причине всех бед. Дни проходили незаметно, терем по хому Ильича стал самым популярным в славенском конце, а доми с серебряным не менее пудо петушком ходили легенды. Жоны зажиточных купцов На перебой рассказывали истории о том, как чья-то подружка была в гостях в известной горнице, где днём светло, как на улице, пила горячий избитьень и угощалась вкусным пирогом под названием торт Наполеон. Это было не просто необычно, скорее подобное общение между женщинами вообще не вписывалось ни в какие сложившиеся к тому времени традиции и устои. Тем не менее, Во всём революционном присутствует одна яркая черта разрыв в постепенности, а женщина, чьё социальное положение в обществе даже в столь демократическом Новгороде было очень низким, это не могло не притягивать. Дом Ильича вообще превратился в непонятно что, этокий женский клуб. Одно время он подумывал разогнать эту богодельню, но заказы на пошив нарядов сыпались как из рога изобилия. Тимофей смастерил шкаф с ячейками, точно как на картинке, и теперь записи на бересте с размерами многих новгородских барышень лежали, ожидая очереди пошива. Когда вечером к терему подошел подмастерье кузнеца с известием о готовности заказа, пахом на радостях едва не одарил гонца куной. Настало время готовиться к отплытию в Смоленск. За день до отъезда к отцу в кабинет забежал Ильиуша и сообщил: "Тятенька, к тебе Григорий Фёдорович со товарищи пришёл". "И вот только здесь не хватало сквоз зубы произнёс Пахом. Зави гостей в дом распришли, не гоже держать соседи у ворот". Пахом Ильич отправился в чулан, натянул тельник, поверх набросил китель, по дороге посмотрелся в зеркало и вышел на крыльцо. Сосед по торгу возглавлял делегацию из четырёх купцов. Двоих из них похом знал, остальных как-то видел, но никогда не общался. Доброго здоровья, гости дорогие, с чем пожаловали? Вечерним гостям традиционный кареца с напитком не полагался. Жонки в это время уже спят, так как с первыми петухами должны идти в хлев доить корову, если есть, а затем проверить несушек на крусадне. То есть выспыцы обязаны заранее. Так что без лишних политесов Ильи встретил гостей и проводил в горницу, где уже горели свечи. Очень ты удачно на юга сходил похом Ильи начал разговор Григорий Фёдорович, оказавшись в кабинете. Товара редкого привёз, торговлю знатную учинил. Было дело, не стал отпираться от явного Ильи. Прослышали мы, что завтра бы утру снова в поход собрался. Ты уж извини, что на ночь глядя пришли, время дорого, продолжил разговор товарищ Григория. Вот что, уважаемые торговые люди, раз время дорого, то говорите по существу. Пахом встал из-за стола, отправился к шкафчику, достал оттуда глиняную бутыль, обернулся, ещё раз пересчитал гостей и, прихватив нужное количество стаканов, снова уселся на лавку. «Вдоль охотеть гер пахом», — коверкая слова, — проговорил незнакомый купец с немецким именем Ганс Риффе. «И как вы себе это представляете?» — заинтересовался Ильич. «Мы дадим рыбью кость мягкую рухлить. Ты со своей стороны отвезешь и обменяешь на новый товар, которым торгуешь у себя в лавке», — ответил за всех Григорий Федорович. «И вместо одной лавки с одним товаром появится пять?» с усмешкой подвёл итог похом. "Найн", возразил Рифи. "Мой корабль повезёт товар дальше, в Земля Франков. Их король Людовик Святой охотно купит стёкла. Я недавно там быть, есть связи, друзья. После такого, как Святоша сильно трусить еврей, серебра у него в избыток. Людовик IX Святой рядом королевских ордонансов запрещал христианам брать деньги у ростовщиков евреев. А в 1237 году освободил своих подданных от уплаты иудеям 1/3 долгов, обязав последних вернуть из уже уплаченных сумм 1/3. Об этом похом где-то слышал, но значения не придавал. Сейчас же в свете новых событий эта информация становилась важной. Около 10:00 ночи купцы составили договор. В случае потери груза убытки несли все члены концессии поровну. Похом получал треть прибыли, как владеющий информацией, где достать нужный товар. В остальном же договор мало чем отличался от типовых того времени. Утром исписанный пергамент отнесли в магистратуру, секретарь посадника скрепил его печатью и положил на хранение. Поездку в Смоленск пришлось отложить на 2 дня. За это время по хому Ильичу так и не удалось выяснить, кто стоит за гансом Риффе. Друзей у иноземца практически не было, а те, кто вёл с ним дела, отзывались о коллеге неопределённо. Между тем, вокруг корабля начало твориться нечто странное. Пока судно загружалось моржовыми клыками и шкурками безвинно убиенных зверушек, наладил у несколько раз пытались наняться подозрительные типы. Команду грибцов чуть не отравили во время обеда, спас постреленок, накормивший портового пса кашей. А когда и это не помогло, экипажу стали предлагать куны, дабы те подробно поведали прошлый маршрут. На рассвете перед отплытием к купцу прибежал мальчишка. «Дяденька пахом, Христом Богом прошу, заберите с собой», взмолился любитель покормить песиков. Что случилось с пилгуй, и лич встревожился не на шутку. Прибьют меня после того, как помер Ингр, пёс мой. Ту люди странные крутились злые, по глазам понял не жить мне, мальчишка заплакал. Вот уже более полумесяца и жорец был на посылках у купца. Семьи у него не было, вроде крещённый, но всё равно считал, что мир сотворён из яйца утки. И пахом прикипел к пацану, взяв того под свою опеку. Осмотрев мальчишку, купец сходил к сундуку с одеждой, отобрал порты с рубахой, из которых его сын уже вырос, покопался на дне сундука и извлек поношенные сапоги. «Добро, пилгуй, заберу с собой, держи». Мальчишка еще не верил, что почти новая одежда достанется ему. И жалобным голосом спросил, «Дяденька Пахом, это мне?» Переодеваясь только живо, пусть думают, что я Илюшку с собой в поход взял. Милич оставил сорванца в комнате, а сам пошёл посидеть на дорожку со своей семьёй. Впервые Новгородцы собирался в такой нервотрёпке, казалось, само проведение против его отъезда, но несмотря ни на что, решение принято, и откладывать на потом уже было не в мочь.